На случай несостоятельности Шуточные сцены в одном действии Действующие лица Михей Иванович Костяев, купец 45 лет Матрена Андреевна, его вторая жена, 28 лет Груша, дочь Михеева от первого брака, 19 лет Иван Усталов Приказчик Михеева, молодой человек. Мавра Кухарка. Действие происходит в Петербурге. Сцена представляет гостиную в доме Михеева. Две двери, в середине и налево. Мягкая мебель, фортепиано. При поднятии занавеса Матрена Андреевна и Груша сидят за столом на диване и едят кедровые орехи. Вечер. Явление первое Матрена Андреевна и Груша Матрена Андреевна Что это? Какая тоска, право. Десятый час, а Михея Ивановича все еще нет. Даже под сердцем как-то неловко, и какое-то дрожание, и замирание во всем теле. Уж не случилось ли чего? Хотел в шесть часов прийти. Собери, говорит, белье к шести часам. Приду и пойду в баню. — Верь после этого. Я и белье собрала, и перцовки ему приготовила, а он на подель. До сих пор нет. — Груша. — Найдется, маменька. Господи, неужто вы не знаете папеньку? Запутался где-нибудь в трактире со знакомыми, ну и конец. — Матрена Андреевна. — Вот это вот я и боюсь. У него хужесть какой нрав. Когда ежели не в своем виде, он, может, бог знает, каких глупостей наделать. Помнишь, как он по весне на тонях в одежде в воду бросился? А из-за чего? Перед приятелями хотел похвастаться. Загадать разве об нем на картах? Берет колоду карт. Груша. Да разве могут карты правду сказать, коли вы на них по 10 раз в день гадаете? Нужно гадать не более трех раз в день. Так и в оракуле сказано. Матрёна Андреевна. А ты много ли раз сегодня гадала? Груша. Два раза. Матрёна Андреевна. Так и загадай от себя, тогда правду скажут. Груша. Ну вот, я свой раз для чего-нибудь лучшего сберегу. Уже на ночь загадаю. Матрёна Андреевна. Эка дура! Так разве отец-то тебе не лучший? Груша. Я папеньку люблю, но только для чего же я для него буду тратить свой последний третий раз, коль я без того знаю, что он найдется? Матрена Андреевна. С тобой не сговоришь, потому что с тобой говорить все одно, что в воду вступит, Алочь. Раскладывает карты. Ах, какая тоска! Господи, уж не попал бы он грехом в часть? Нынче насчет буянства-то очень строго. По зиме вон он чиновников в трактире только за нос схватил, так чего стоило-то? Так и есть. Девятка пик и туз пик казенный дом — часть. Ах ты, Господи! Так и есть попал в часть. И зачем я только гадала? Сбивает карты. Молчание. Ах, какая тоска и скука! Хоть бы съесть чего, что ли. Не послать ли мавру за клюквой? Кисненького-то оно хорошо. Груша. Ну вот, что за клюква? Пошлите лучше купить фунт подсолнечных зерен. Матрена Андреевна. Опять подсолнечных зерен? Да ведь ты сейчас назад только полтора фунта их съела. И как в тебя груша это только лезет? Груша. В меня-то лезет. Да вспомните, сколько вы сами-то сегодня всякого добра съели. Матрёна Андреевна. А сколько? Ну-ка, скажи. Видно, только и умеешь, что на другом человеке считать. Но ты прежде посчитай на себе. Груша. Да как же? По утру до обеда вы съели фонд красной смородины. Потом после обеда фунт крыжовнику, половину вязанки винных ягод, и вот теперь вечером, ожидаючи папеньку, глубокую тарелку кедровых орехов, на гривеник меду, вяземский пряник, да от меня несколько горстей зерен съели. Да, забыла еще. После обеда мак ели. Матрена Андреевна. Мак я ела потому, чтобы спать крепче, потому у меня по ночам бессонница. Груша. У вас бессонница ты да вы сегодня после обеда, почитай, четыре часа спали. Матрена Андреевна. Ну, так и что, что после обеда спала? Зато по ночам у меня бессонница. Как ляжешь, так иногда целый час не можешь уснуть, и только заведешь глаза, как вдруг точно какие-то руки начнут по всему телу шарить. Ну и проснешься. А там опять целые полчаса засыпать надо. Молчание. Нет, «Ты как хочешь, а я пошлю за клюквой, потому тоска! Мавра! Мавра!» Груша «Так пошлите уж и мне за подсолнечными зернами!» Матрена Андреевна «Ладно, только пойди позови Мавру!» Груша «Лень, маменька! Кажись, с места бы не поднялась! Лучше крикните!» Матрена Андреевна Теперь уж ты крикни. Я кричала. Мне и так тяжело. Груша. Все я да я. Мавра! Мавра! Матрена Андреевна. Ах, какая беспутная женщина. наверно ушла куда-нибудь. Крикни еще раз. Груша. Да что ж я буду зря-то кричать? Лучше немного погодя, крикну. Матрена Андреевна. ох — Какая ленивая! Что в тебе этой линии страсть? — Мавра! Мавра! Голос за кулисами. — Ау! Явление второе. Те же и Мавра. Мавра входя. — Чего раскричались-то? Здесь не в лесу. А что надо-то? Матрена Андреевна. — Где ты шаталась? Докричаться невозможно. — «Да, расшатаешься у вас, как же!» «Ну, куда же-нибудь ты шлялась же!» «Где была?» «На семье хата в двор бегала. Там из трубы выкинула и на чердаке сгорелась. «Да не при вашей лошадиной работе что, путной ты увидишь?» «Позамешкалась в кухне, прибежал туда, а уж там все и залили, и пожарные со двора съезжают. С вашей работой второй пожар зеваю». Такая досада, что и сказать не могу. В прошлый раз генерала по нашей улице хоронить везли, так и тут прозевала. Охота тебе это бегать. Кажется, я за эту беготню никаких бы денег не взяла. Пойди в мелочную лавку, купи на гривене клюквы и фунт зернышек. Да какая теперь клюква-то, коль сейчас ужин подавать надо? Вон, сейчас и молодцы из лавки пришли. Не ноги же мне около печи стоять». Молодцем, подавай ужинать, а мы будем ждать Михея Ивановича. Ну-ну, дождетесь его к свету. Пойди уж, он по трактирам-то всяких разносолов нахлебался. Да мне без него кусок-то в горло не пойдет. Да куда же идти-то ему, родная, коль ты да без чаем две филиппские сайки в себя убрала? Ах, Мавра, Мавра, какая ты грубиянка, посмотрю на тебя. Тебе только и дело куски мои считать. Ты на себя-то лучше обернись, да посмотри, чем у тебя-то зоб набит, ведь лопнуть хочет. Видишь, ведь ты до да чего сиделась то что твоя наседка сделалась, так тебе к земле и тянет. Хоть бы в окошко взглянула, так тебя, по крайности, ветром бы пообдуло. Ветром? Еще простудишься, чего, боже, оброни? Чего студить-то? Один жир, да мясо-то и не прохватит. Тебя в крещении в день в проруби купать, так в самый раз. Иди, иди, ругательница. Мавра уходит. Явление третье. Матрена Андреевна и Груша потом усталов. Груша, потягиваясь. Ой, хотела своему предмету цедулку написать. Да лень, страшная. Лучше уж как-нибудь на словах передам. Матрена Андреевна. Сказать от суток за эти цедулки, что он тебя так задаст, что и своих не узнаешь. Груша. Не бойтесь, не срамлю. Предмет мой в нашем же доме, а не в чужом. Да к тому же он метит насчет законного брака, так как от дяденьки капитал получил. Матрена Андреевна. Срамница. Груша. Ой, пожалуйста. Уж кто бы говорил, да не вы. Не, что я не помню, как вы третьего года нашему приказчику Дмитрию Захарову связали и подарили бисерный кошелек. Матрена Андреевна. Вот, как бы мне не лень, так я бы тебе за эти слова язык твой вырвала. Груша. Посмотрела бы я, как вы вырвали. Руки коротки. Матрена Андреевна. Ну уж, довольно, довольно. Давай молчать. Входит у Сталов. Матрёне Андреевне, а графене Михеевне. Заперлись уже? Сейчас как заперлись. ах Михей Иванович? Не знаю -с. Они часов этак в пять отправились с соседями в трактир и не возвращались. А только, значит, часов этак в семь прислали из трактира мальчишку сказать, чтобы мы запирались. А насчет бани? Ничего он не говорил. — Насчет бани и разговору не было. — Да как же так-то? А я и белье, и перцовку приготовила. — Об этом мы неизвестны. — А не спрашивал ты у этого самого мальчишки-то, каков он, Тверез или Хмельон? — Помилуйте, Матрена Андреевна. — Не, это возможно? — Мы, ежели и видим, что так замечать не должны, потому как они хозяева, а мы приказчики. А тут вдруг спрашивать. — Ну, ступай. Усталов отходит, делает какие-то знаки груши, так кивает ему. — Ты что это так руками-то размахиваешь? — Руку что-то свелось, так разминаю, надо остаться в лавке, надуло маленько. — Ну, то-то, а то нечего здесь махать-то, иди знай. Усталов делает груши еще какой-то знак и уходит. Явление четвертое. Матрёна Андреевна, Груша и Мавра Мавра входит с двумя тарелками и ставит их на стол. — Нате, наслаждайтесь, сижуйте Маменька, да погните ее хорошенько, что она в самом деле грубит. — Да лень, Грушенька, а то не уж бы я позволила над собой всякой бабе надругаться. Мавре — Иди, иди от греха, скройся с глаз моих. — Да не Рон, у вас. И кисните тут хоть всю ночь. уходят и потом возвращается. — Так и что ж, ужинать-то будете, что ли? Матрена Андреевна. — Не буду я. — Груша. — А мне так поставь на кому-то мою комнату кусочек телятинки. Уже спать ложиться буду, так, может быть, и съем. Мавра уходит. Матриона Андреевна ест клюкву и обращается к груше «Ты не все подсолных ты ешь. Оставь и мне немножко. Ах ты, Господи, ведь вот ешь, а сердце не на месте. Так и думается об Михея Ивановича. Так и представляется, что сидит он в трактире, и около него орфянки прыгают. Ну, маменька, кажется, папенька до этого не охотник. Не знаешь ты, мужчин, милая» пьяные это они все до этого охотники. Ах ты, Господи, хоть бы пришел он скорей. Сон так и клонит, а без него спать не могу. Слышен звонок. Груша. Ну, вот он и нашелся. Чего плакали-то? Ой, все сердце оборвалось. Бог, кабы он, да это Бог, как он-то трезвый. Да нет, не он. Загадать разве на пальцах? Входит Костяев, заметно на веселе. Одет в современный костюм. Круглая борода коротко подстрижена. Черная шляпа надета на бекрень. Явление пятое. Матрена Андреевна, Груша и Костяев. Костяев целует жену и дочь. Здравствуйте, здравствуйте. Я загулялся маленько. Такое дело вышло. То есть такое дело, что, ежели Мотя, ты узнаешь его, тогда же похвалишь и рада будешь. Садится. Не стыдно это тебе? Хотел в баню, и вдруг до этих пор и в этом виде. В каком виде? Вид, как есть вид, самый свежий. Хочешь, тогда же дыхну на тебя. Ну, конечно, немножко водкой пахнет, только ведь от меня завсегда пахнет. Давить чего на сюртуке пятна водкой выводили, а вид совсем свежий. Уж, школе был бы свежий вид, так ты бы не забыл в горнице шляпу снять. Так что ж, что в шляпе-то? Шляпа тут ни при чем. Хорошая чистая шляпа. Вот ежели б я ее в грязи вывалил... Ах, Мотя, ежели б ты знала, где я был, так не так бы говорила. Был я с Бондаревым в Александровском парке и смотрел нашего русского знаменитого акробата, бывшего полотера Егора Васильева. То есть, господи, из простых русских мужиков и вдруг до этакой высоты. Идет это голубчик в простой русской серьмяги и лаптях по канату. Ужас и умиление. Мы с Бондаревым даже в слезы потому простой русский человек и вдруг на такой высоте. Ну, как тут не посмотреть? Немцев же смотрим, а тут первый раз наш русский. Ну, как не поддержать? Кого бы ты там ни смотрел, а только зачем было обещаться прийти раньше и не исполнить? Нет, ты мне скажи, следовало его поддержать или не следовало? Немец у нас все выдумал. И пароходы, и порох, и чугунку, и машины разные, и лекарства, и обезьяну. И вдруг простой русский. Следовало поддержать или нет? Я читала, папенька, что русский самовар выдумал. Не мешай. Спрашивается, следовало поддержать или нет? Да чем же вы его поддерживали-то? Водкой, что ли? Что ты так глаза отналил Как водкой? Фору кричали, бис, а что насчет водки, так это потом, потому нельзя, такая сырость, что беда. Ну-с, прошел он это по канату в сирмяги, потом эту сермягу снял и на обратном пути на гишом. — Ах, срам-то какой, и дамы были, — широко раскрыв глаза, воскликнула груша. — Ну, то есть не на гишом, а в треке. Трика такая, на нем как будто голое тело. И эти места, значит, блестят. Блестки все. Ослепление, да и все тут. Даже глазам больно смотреть. Ну, мы с Бондаревым не выдержали и в буфет. А в буфете нечто можно, не пивши сидеть. Пожалуй, что и выгонят. Ну, и выпили. Ты возьми одно. Простой русский человек, бывший полотер и... Матрёна Андреевна перебила. — Да ну его, спать пора, а то заладил одно и то же, да и твердит. — Нет, Моча, русского человека поддерживать надо, а то ведь нас немцы-то заели, а тут вдруг простой русский человек. Ей-ей, грех. Мы что, мы простые рыночники, а там было одиннадцать генералов, сам считал. Так и те фору кричали и в ладоши хлопали. Так, знаешь, за ним и ходят. Егор Васильевич да Егор Васильевич. А он это с папироской в зубу и все от них прочь. Нет, ты как хочешь, а это хорошо. Вот он теперь по зимам полотерством промышлять будет, а летом по канату. И почет тебе и деньги. А нашему брату что? Какой почет? «Нет, Мотя, хорошо, кто какое рукомесло знает. Вот хоть бы наш брат. Пошла торговля худо, обанкрутился и сел, как рак на мели. А коли какое рукомесло знаешь, так сейчас за него и ухватишься. На случай несостоятельности, ежели так это очень хорошо. Знаешь, Мотя, я даже сам хочу поучиться». Матрена Андреевна, как бы очнувшись. «Чему это?» По канату ходить что ли о хоть бы и по канату коли простой русский мужик то ходят а мы все-таки купцы папенька да что с вами вы вдруг по канату а что же что ж тут такого срамного ремесло и больше ничего ведь это на случай несостоятельности для вас же дура хлопачу чтоб вам не пришлось померу идти ели я об Матрена Андреевна со вздохом. «Ой, да ты совсем с ума сошел!» «Ничуть не бывало. Это даже нынче в моде. Везде вон гимнастические общества есть. Я думаю, даже и вам обеим не мешало бы приучаться, потому как человеку никакое ремесло не помешает». Матрена Андреевна всплескивает руками. «Батюшки, да что же это такое?» «Где мы? В сумасшедшем доме, что ли?» Груша, вскакивая с дивана. «Ну, папенька, уж этого вы ни за что не дождетесь. Хоть вы меня на семь кусков изрежьте, так и тогда этого не будет». «Врешь, врешь. Нынче это в моде. И дамы по канату ходят, целыми семействами ходят. Есть акробаты семейства Вейнерт, семейства Братс, семейства Соломонских». Так чего же не быть семейству Костяевых? Одно только, что те немцы, а мы русские. Так что нам от немца отставать? Зато как хорошо, на какой высоте, и почет. Я думаю, даже тебя за акробата замуж выдать. — А я сбегу! — воскликнула Груша. Матриона Андреевна снова всплескивает руками. — Отпейся ты хоть квасом-то! ты — Видишь, как обалдел-то. — Зачем мне отпиваться, коли я свеж, как голубица? Выбирает на полу половицу и идет по ней, балансируя руками. — Что это ты ломаешься-то? — удивленно спросила Матрена Андреевна. — Не ломаюсь я, а хочу попробовать по этой полоске пройти, будто по канату. — Да ты ляжешь спать-то сегодня? — Конечно, лягу. ну пойдем. Это я могу и в спальне сделать. Ну уж насчет спальни отдумай, потому как я не дам тебе ее поганить плясанием. Кряхтя встает с места и, перевариваясь с ноги на ногу, идет к дверям. Костяев, следуя за женой. Ах ты, господи, и путное что-нибудь задумаешь, так и тут тебе мешают. тот бедата -то. Явление шестое Груша и потом Усталов Груша потягивается и встает с места. А, показывал мне давеча Иван что-то руками, а что показывал, ничего не поняла. Нужно будет его спросить об этом. Прежде свечку загасим, так-то оно лучше будет. Гасит свечку и делается темно. Ну, теперь постучим и вызовем его сюда. Подходит к стене и стучит в нее. Слышен ответный стук. — Услыхал. экой четкий. А хороший он парень. Любит погулять иногда. Да ведь нынче совсем-то не пьющего не найдешь. Входит усталов Сталов. — Что ты мне, Давич, руками-то махал? Ничего не разобрала. — А вот что он! Целует ее. — Опять от тебя вином пахнет. Уж без этого не могу. С тем возьмите, год носите и починка даром. Да что ж тебе из этого? Ведь на ногах стою твердо, глупостей не говорю. Кивает на дверь. Улеглись там, что ли? Да, улеглись. Я давич показывал, что поговорить с тобой хочу. Вот в чем дело. Надо, чтобы завтра всему делу конец был. В открытую за тебя свататься буду потому как вору мне суда прокрадываться надоело. Да и чего ждать-то? Деньги после дяди я не сегодня, так завтра получу. Теперь нужно только подыскивать, где балавку снять. А у нас сегодня папенька совсем сдурился. Говорит, что за акробата меня замуж отдать хочет. Да что с ним? А того? Хлопает себя по горлу. Да того-то того, да не очень. А дело в том что смотрел он сегодня в парке акробата Егора Васильева. Ну, сдурился. Понравилось очень. Сам хочет учиться по канату ходить. Это, говорит, хорошо будет на случай несостоятельности, потому, говорит, всегда верный кусок хлеба. <смех> <смех> вот потеха-то! <смех> так уж ты сватайся завтра. Ты имеешь полное право. У тебя теперь деньги есть. А я и мачехе скажу, чтобы она за нас слово замолвила. За стеной слышен голос Матрёны Андреевны. — Ты не позволю тебе здесь прыгать. Гаси свечку и ложись спать. Или, вон, иди в гостиную и пляши там хоть до утра. Усталов, кивая на дверь. — Иди, иди, и я уйду. Уходят в разные двери. Из дверей спальни выходят Костяев и Матрёна Андреевна. Костяев без сюртука, в туфлях и со свечой в руке. — Не спят. Убираться по-добру, по-здорову, — шепчет Груша. Явление седьмое. Костяев и Матрена Андреевна. Матрена Андреевна. — Вот здесь можешь хоть до утра прыгать, а спальню я не дам тебе поганить. Здесь хоть на голове ходи. Что за канаты такие? — Вот дура-то. Это все я только для нее и делаю, она на напади. «Ты думаешь, мне это легко все? Ох, как трудно! А все из-за любви к тебе, чтоб на случай несостоятельности кусок хлеба был». «Что бы там ни было, а все-таки я в спальной кувыркаться не позволю». «А я здесь не хочу. Я хочу в спальной «А я спать хочу. Ты будешь шуметь, я могу испугаться и навек несчастной сделаться. Я языка могу с перепугу лишиться». Эх, келячь и нежности, Ложись тогда здесь на диване, А меня пусти в спальню, Потому как спальня моя. Твоя спальня, А моя кровать и мебель. Я все это в приданное принесла, А не ты купил. Он врешь. Все мое. Ты моя, И все твои вещи тоже мои. Хочу масло пахтаю, Хочу с кашей ем. Ложись здесь, а я туда пойду. Отталкивает ее от двери. Матрена Андреевна садится на диван и плачет. Да обнимался там в трактире с мерзавками-то. Так жену с постели гонишь. Вот наказание ты Да пойми ты, что я ремеслу учиться хочу. Не хочу я знать твоего поганого ремесла. Что за паялиц такой? А вот хочу быть... — Поярцем и буду, а ты будешь поярка. Матрена Андреевна падает на диван. — Ой, тошно, тошно. Костяев подбегает к ней. — Ну, мать, полно, успокойся, я пошутил. Иди, иди, ложись к тебе в спальню, а я здесь останусь. Я пошутил. Ну, пойдем, я тебя проведу. Подводит ее к дверям спальни. Явление восьмое. Костяев один. — Вот капризная-то женщина. Наказание такую бабу-жену иметь. — Делать нечего. Надо здесь упражняться. Ставит на пол свечку, отыскивает половицу и делает на ней шага два, балансируя руками. — Стой. Сбился. Начнем сначала. Волосы все только вот на лоб слезают и мешают. Нужно бы ремешок на голову надеть. Да где же его теперь возьмешь-то, ремешок? Шляпу разве надеть? Берет со стола шляпу и надевает ее. Вот так лучше. Теперь не мешают. Теперь одно. Баланс где-нибудь добыть, потому как без баланса невозможно. Так тебе и шатает из стороны в сторону». «Где бы мне баланс взять?» «Ба, нашел! Ведь вот иногда думаешь-думаешь, а тут сразу нашел!» Подходит к дверям, приотворяет их и кричит. Э, «Мотя, а где у нас кочерга?» «Да на что это тебе кочерга-то в эту пору понадобилась?» «А вместо баланса. Потому без баланса по канату невозможно». Матрёна Андреевна выкидывает из двери кочергу. — На, подавись. — Ничего без попрёку. Ведь не понимает дура, что всё это для неё. Берёт кочергу. — Ну, теперь лучше будет. Ходит по половице, подражая акробатам, считая раз-два, раз-два и наигрывая на губах марш. Входит Усталов и останавливается у дверей. Явление девятое. Костяев и Усталов Костяев, увидав Усталова, — А ты зачем сюда? — Слышу, что кто-то копошится здесь. Думал, что воры. А теперь вот на вас любуюсь, — отвечает Усталов. — о что, хорошо? — Очень даже прекрасно. — Я, Михаил Иванович, эти вещи и сам до смерти люблю. Да — Врешь. — Теперь-ча, ежели стул или иную какую мебель, завсегда на зубу держать могу. — А ну-ка покажи. — Ну, то есть стул не стул, а половую щетку в лучшем виде. — Эк, важность щетка. А ты вот по канат пройди. Усталов смотрит на половицу. — Так... — Ну что ж тут мудреного-то? — Одна ловкость и больше ничего. — Только вы, Михей Иванович, вы вот что, вы не так ходите. у школе приучаться, так надо приучаться по-настоящему. Взять заправский канат или веревку какую, что ни на есть потолще, разослать ее на полу, да по ней и ходить. Костяев задумался. — Хорошо-то хорошо, да только где же ее теперь возьмешь? — Эх, хватили, найдем. С чердака снять можно, да и в кухне под печкой сколько угодно валяется, — отвечал Усталов. костеев обрадованно. — Вот за это спасибо, вот за это люблю. У тебя, брат Иван, голова с мозгами. С будущего месяца считай пять рублей прибавки. — Благодарим покорно. — «Досадно только, Михаил Иванович, что вы мне раньше об этих самых канатах ничего не сказали, потому как я сам к этому пристрастие имею и приучаться хочу. Одно к одному уж. И паклю зажженную есть, ленты изо рта вытаскивать и водку со стеклом глотать». Костяев удивленно. «Неужто ко всему приучаться будешь?» и «Сейчас умереть ко всему, потому ломаться — это для меня первое удовольствие». Отвечает Усталов. Костяев, хлопая Усталова по плечу. Голубчик, да как же я раньше-то об этом не знал? Ну, Иван, теперь ты будешь не молодец мне, а просто друг. Наймем акробата в учителя, купим себе патрику и будем приручаться. Это, брат, уж не то, что торговля. Тут вечный кусок хлеба. — Тащи, канат, сей момент живым манером, — ответил Усталов и выбежал из комнаты. Костеев, оставшись один. — А ведь парень-то с головой, ей-богу, с головой. С таким парнем мы и немцу акробату нас утрем. А что в самом деле? Будет им от нас хлеб-то отбивать? Вбегает Усталов. — Вот и канатс. — Да, кстати, я и кусок мела захватил, потому без мела ходить невозможно. — Вот, молодец ты, молодец! — Ай да, Ваня! — вскричал Костяев. — Теперь мы этот канат расстелим по полу. Усталов расстилает канат. — Теперь давайте я вам ноги померю Становится на колени и мелит Костяеву подошвы. — Ну, вы полегче, в зуб не очень легайтесь, успеем. — Ну, теперь все в своем виде. Одно только музыки нет. Костяев воспламеняясь. — Будет музыка, зови грушу. А коли спит, так стучись в дверь и буди. Пусть она на фортепьянах играет. — В момент. -с. Усталов убегает и тотчас же возвращается. — Да они не спят, а стоят у комода и что-то едят. Сейчас придут-с. Костяев задумчиво. Знаешь, Ваня, что я думаю? Думаю пройти с завязанными глазами, как блонден ходил. у школе ходить, так ходить вовсю. И правильно, прелюбезное дело будет, отвечает Усталов. Явление десятое. Костяев, Усталов и Груша. Груша. «Что это за фокусы такие? На что это вам ночью понадобилось? Покою не даете?» Костяев «Ну, Аграфена, ты не ворчи, а заслужи ты теперь отцу службу. Сыграй на фортепиане персидский марш, а я по канату попробую ходить». «Все еще не опомнились? Да вы бы спать шли!» «Не твое дело, не рассуждай!» — Садись и играй персидский марш. Я приказываю, коли ты честью не слушаешься. — Да лень, и вздумать не могу. Кажись, и пальцы двигаться не будут. — Аграфена! Усталов, обращаясь к Груше. — Сыграйте, Аграфена Михеевна, не искушайте вашего тятеньку во гнев. Груша садится за фортепьяно. Костяев становится на канат. Усталов, есть у тебя платок? Завяжи мне глаза. Есть, фулер первый сорт. В лучшем виде завяжем. Завязывает Костяеву глаза. Ну, Груша, начинай. Раз, два, три... Груша играет на фортепьяно, Костяев идет по канату. Усталов подходит к Груши и что-то ей шепчет. «Ох, поставьте, пожалуйста!» — сжиманится Груша. Костяев, покачиваясь из стороны в сторону, идет по канату. «Что? Хорошо?» Усталов, не глядя на Костяева. «Уму помрачения!» Костяев в восторге. «Груша, накаливай, накаливай, не жалей пальцев!» Усталов наклоняется к груше и три раза целует ее в щеку. Входит Матрена Андреевна. Матрена Андреевна, увидев усталого целующего грушу, всплескивает руками. «Батюшки, это в семейном доме!» Груша вскрикивает и выскакивает из-за фортепьяна. Усталов отходит в сторону. Костяев с завязанными глазами. «Продолжай, продолжай, Аграфена, не бойся ее, это она так!» «Ах ты, старый дурак, до да чего ты дожил? Сними с себя дурацкий колпак, да посмотри, что дочь твоя делает, с приказчиком целуется!» Костяев, срывая с глаз повязку. «Где? Когда? Как?» Матрена Андреевна, садясь на диван. «Да сейчас!» Сию минуту. Она на фортепьянах блинчит а он ее расцеловывает. Костяев, наступая на усталого Как ты смел! Прознавайся! Скажи на милость, а я ему еще пять рублей в месяц в жаловании прибавил. Прознавайся, шельмец! Усталов, отступая. — Да в чем же признаваться-то? Я с благородными намерениями. «Больше насчет законного брака». «Да как ты смел!» — продолжает кричать Костяев. «Как смел?» — переспрашивает Усталов. «Смелость города берет. Я, Михей Иванович, завтра же хотел у вас просить отдать за меня Аграфену Михеевну. Мы, Михей Иванович, теперь уже не те, что были. Мы теперь хоть и приказчики, а завсегда свою лавку открыть можем». Потому как от дяденьки в наследство три тысячи получили, да еще на эти деньги двести тысяч выиграть можем. Хотел просить завтра, но уж школе так случилось, то прошу сегодня. Отдайте за меня Аграфену Михеевну. И думать не смей. Ведь вы вам давеча и говорили, что за акробата ее замуж отдадите. Так отдайте за меня, я буду акробатом. Ремесло хорошее. Костяев задумался то, брат, надо подумать. В волнении прохаживается по комнате. Груша подбегает к Усталову. — Да что ты врешь-то? Я не хочу, чтобы ты был акробатом. Усталов шепчет Груша. — Погоди, дай срок только жениться, уж там надую. Костяев смотрит на жену. — Что ж, Матрена Андреевна, отдать ее за него, что ли? Да уж отдавай, бог с ней, все-таки в доме будет поспокойнее, а то он мне днем спать не дает. А ты, Аграфена, хочешь за него замуж? С превеликим даже удовольствием, папенька. Ну, так я согласен, только смотри, чтоб учиться по канату ходить. Усталов, улыбаясь. С превеликим удовольствием, тятенька. Матрена Андреевна, потягиваясь. «Ах, какая усталость! Хорошая вещь свадьба, только уж и хлопот же, не доспишь, не доешь, не допьешь, начнут гости шляться, пиры разные, когда тут отдохнуть-то?» Костяев возбужденно. «В день свадьбы никакого пира не будет, а протянем мы у нас в саду от голубятни к забору канат, и будет большое восхождение по канату. А теперь...» приучаться и приучаться по крайнейсти на случай несостоятельности всегда верный кусок хлеба матрина андреевна уходя в спальню ах какая лень кажись я до постели не дойду занавес